Глава пятая. Я смотрел на нее и понимала, что Юля сейчас отчаянно блефует. Слишком наигранное удивление, чересчур неправдоподобный страх и очень хлипкое оправдание своего неудавшегося побега. Неужели она действительно верит в то, что сможет убедить меня, будто она летела на пятой скорости, торопясь выбежать из здания клиники именно на похороны Арсения? не попытаться связаться со мной, не попросить охрану о помощи. Нет, вряд ли бы пацаны пошли ей навстречу, торопясь выполнить требования госпожи по первому щелчку. Но мне бы маякнули точно, уверен. А тут я чудом успел перехватить ее на выходе, словно почувствовал. Ноги сами понесли в указанном направлении. Стоило закончиться основной церемонией прощания. Что-то гнало в спину царапала, нашептывая вдавливать педаль газа до упора. И, как оказалось, не зря. еще бы пара минут, несколько секунд промедления, и птичка реально могла упорхнуть из клетки. Твою ж мать! С охранниками разберусь позже, обязательно. С них стрясу отдельно. Но главное даже не в этом — а в том, что вся эта ситуация с неудавшимся побегом открыла мне глаза на истинное лживое лицо этого прекрасного ангелочка, проглядывающего сквозь дырявую маску непорочности. Даже интересно, как долго она сможет притворяться? Играть в свои игры, пытаться водить меня за нос? День? Неделю? Месяц? Насколько ее самой хватит, чтобы не проколоться в мелочах? и при этом взять свое. Нет, девочка гораздо хитрее, чем я предполагал. Но ведь врачи подтвердили ее травму и последствия. Неужели так быстро вернулась память? Или все же природное чутьё заиграло на инстинктах? Сжал кулаки в карманах брюк, чтобы не выдать своего напряжения. Не стоит подавать вида, что я догадываюсь о её манёврах. Пусть пока спит спокойно будучи уверенной в своем таланте, врать и извиваться. Я отвел взгляд, стараясь не задерживаться на хрупкой точеной фигурке, стройной, еще не испорченной беременностью. Она так и манила к себе против воли магнитом. Юля стояла у окна спиной ко мне, беззащитная, растерянная, обхватив себя руками, так и напрашиваясь на то, чтобы ее утешили, поддержали, Я ехал сюда со стойким желанием, если не придушить, то хотя бы взглянуть в эти бездонные зеленые глаза, прижать гадину к стене и дать прочувствовать, пусть всего лишь на мгновение, но заставить ее пережить боль, страх, возможность потери чего-то дорогого и важного, кого-то, за все то, что она натворила, за брата, за его смерть. В груди клокотали ярость и бессилие выкручивали, кромсали на лоскутки, но стоило мне встретить девчонку на пороге больницы, такую ранимую, уязвимую, как всю мою ненависть к ней смыла волной, остались лишь злость и раздражение на самого себя. Нет, я по-прежнему был уверен в ее виновности, в причастности ко всему случившемуся, но рядом с ней почти каждую минуту снова и снова мне приходилось напоминать об этом самому себе. Борясь со стойким желанием плюнуть на все и взять под свою защиту. «Сегодня должен прийти следователь. Стараясь скрыть обуревавшую меня эмоции, бросил небрежно. Он еще вчера рвался к тебе». «Хорошо», — не оборачиваясь, — отозвалась Юля. «Только вряд ли я смогу сейчас чем-то помочь следствию». И снова это неизвестно, откуда взявшееся желание подойти ближе, обнять, утешить, подбодрить и заверить, что все будет хорошо. Не будет! После тех спорных моментов, что нарыл на нее Кирилл, я сомневаюсь, что она сможет выйти сухой из воды. Ее и так спасает лишь то, что она беременна. От Арсения. По крайней мере, с большой долей вероятности. Насколько будет возможно, я улажу проблему. Ты что-нибудь вспомнила? Юля отрицательно мотнула головой, медленно обернулась, кусая губы, пухлые, розовые, нетронутые помадой, а меня словно током прошибло от какой-то странной, почти жизненно важной потребности прикоснуться к ней. Тело еще помнило тепло объятий, когда нес ее на руках в палату как она прижималась, как дышала, уткнувшись носом мне в шею, вызывая смешанные чувства и настоящую бурю эмоций в душе. И к чертям собачьим вся выдержка, вся решимость наказать ее. «Почему?» — спросила она таким тихим голосом, что я ощутил себя последним дерьмом, прекрасно понимая, о чем речь. «Ты хочешь уйти следом за ним?» Юля замерла, рефлекторно прижимая ладони к животу. Плохое, очень, очень нездоровое стремление. Беременным нельзя появляться на кладбище, примета такая. А тем, которые едва выжили и пришли в себя буквально вчера, тем более. Давай будем более рационально смотреть на вещи. Прошло немного времени, прежде чем мои слова достигли результата. Юля сглотнула, облизнув губы. Присела на край кровати, обхватив себя руками. «Я поняла. Егор, можно попросить тебя об одолжении?» «Попробуй». Усмехнулся, прекрасно понимая, что если просьба не будет связана с преждевременным отъездом из клиники, то вряд ли смогу отказать. Особенно, когда она вот так произносит мое имя. «Черт, с этим надо что-то делать». Мне нужен телефон, ну хоть какой-нибудь. Можно самый простой, для звонков. Свой я так и не смогла разблокировать. Помолчала немного и добавила. И твой номер. На всякий случай, чтобы я могла напрямую связаться с тобой. В случае чего? Ну, конечно. Второй такой финт ушами, как сегодня, у нее уже не пройдет. И это надо учитывать. Хорошо. И еще. Она умоляюще взглянула на меня, задерживая дыхание, словно от моего решения сейчас зависела вся ее жизнь. Я мысленно выругался, ощущая, как что-то стянуло за грудиной. «Пожалуйста, мне нужен номер телефона мамы. Я хочу ее услышать».